Глава 71. «Ваша милость! Ваша милость! Проснитесь!» Александр с трудом разлепил тяжелые веки и потряс головой, отгоняя остатки сна. «Что случилось? Кто-то звал его?» Барону снился такой прекрасный сон, в котором присутствовала малышка Мария, что он готов был придушить любого, кто посмел нарушить его покой. «Ваша милость! Проснитесь!» Снова раздался из-за двери взволнованный голос Дворецкого. «Это срочно!» «Какого черта пачли?» — рявкнул Александр, зажигая свечу. Его взгляд метнулся на циферблат часов. «Половина третьего ночи. Кто-то умер. Если нет, тогда я придушу тебя». Накинув халат, он открыл дверь и увидел испуганного Дворецкого в ночном колпаке. Мужчина топтался на месте, зябко поджимая голые ноги, обутая в домашней тапке. «Прибыли ваша матушка», — зашептал он, глядя куда-то в сторону лестницы. «Она требует вас. И мне кажется, ваша милость, она очень зла». «Леди Абигейл здесь?» — удивился Александр, выходя в коридор. «Она в гостиной?» «Да, ваша матушка потребовала коньяк и шоколад для успокоения нервов» закивал дворецкий. «Вас проводить к ней?» «Господи, пачли, ты считаешь, я за ночь забыл, где находится моя гостиная?» Раздраженно поинтересовался барон, направляясь к лестнице. «Лучше принеси мне виски». Александр спустился вниз, зная, что предстоит тяжелый разговор, но он был готов к нему. Толкнув дверь, ведущую в гостиную, барон увидел свою мать, расхаживающую туда-сюда по ковру, лежащему в центре комнаты. В ее руках был бокал с коньяком, а ноздри гневно раздувались, что говорило о крайней степени недовольства. «Здравствуйте, матушка», — поздоровался он, ставя свечу на столик. «Что-то случилось?» «Ты еще смеешь спрашивать», — прошипела леди Абигейл, останавливаясь напротив него. «Издеваешься?» «Нет». «Просто я думал, что вы явитесь намного раньше». Александр уселся в кресло и вежливо предложил. «Может, вы все-таки присядете, и мы спокойно поговорим?» «Спокойно поговорим?» Леди Абигейл была вне себя от возмущения. «Ты просто вытер об меня ноги, несмотря на то, что я столько сделала для тебя, неблагодарный сын!» «Что ж, если вы захотели начать разговор с обвинений...» то я тоже задам вам вопрос. Неужели вы, дорогая матушка, могли подумать, что я буду в восторге от ваших проделок? Мне кажется, вам нужно поговорить с Эмметом». Барон резко поднялся с кресла и подошел к ней. В его взгляде промелькнула слабая надежда, но тут же исчезла. Стоило ему увидеть, как лицо матери исказило гримаса злобы. Хотя уже чересчур поздно. О чем мне говорить с ним. Может, ты хочешь, чтобы я покаялась. Бледные до этого щеки женщины покрылись красными пятнами гнева. Разблокируй счета, Алекс. Прямо с утра ты сделаешь это, ты понял. Какие счета? Барон смотрел на свою мать, будто впервые видел ее. Вы скоро попадете в тюрьму. Вот о чем сейчас нужно думать, а не о счетах. В дверь постучали, и в гостиную вошел дворецкий с подносом, на котором стоял графин и бокал. Поставив его на каминную полку, Патчли быстро вышел из комнаты, стараясь не поднимать глаз на хозяев. Он чувствовал, что сейчас лучше держаться подальше отсюда. «Не мешайся у меня под ногами», — прошипела леди Абигейл, наступая на Александра. «Я могу быть очень суровой, мой дорогой Алекс». «Вы сейчас угрожаете мне, своему сыну?» Барон не мог понять, кто перед ним. «Разве эта женщина могла когда-то произвести его на свет?» «Вы в своем уме?» «Ты не оставляешь мне выбора». Она выпила коньяк и швырнула бокал в камин. «Ты предал меня, Иуда!» «Кто вы?» Александр с болью посмотрел на нее. «Я не понимаю, кто передо мной». «Хватит этой театральщины!» Женщина отвернулась от него, сложив руки на груди. «Ведешь себя, как размазня, противно». «Пожар в поместье Мэрифорд и ранение Эммета — это ведь ваших рук дело, не так ли?» Барон сверлил ее спину гневным взглядом, отчаянно желая, чтобы он ошибался, чтобы это было не так. «Да, моих!» Леди Абигейл посмотрела на сына через плечо. «И я жалею, что этот выскочка, глупый юнец, не отправился к Богу. Сейчас бы все было по-другому». «Что вы говорите? Что вы говорите?» Александр в ужасе схватился за голову. «Вы ведь женщина, мать. Зачем? Просто ответьте мне, зачем?» «А за тем, что не убитый Уиллоу». Ни дурачок Ричард, ни Эммот мне никто! Никто! Чужие люди! Я делала все для тебя! Чтобы мой сын стал выше всех! Чтобы мой сын стал принцем!» Говоря это, леди Абигейл, казалось, совершенно выпала из реальности. Ее глаза затуманились, лоб покрылся испариной, а пальца на руках сгибались и разгибались, будто лапы хищной птицы. «Как это чужие люди?» Барон отшатнулся от нее, не в силах находиться рядом с этим чудовищем. Они ваши племянники. «Нет!» «Не — прошипела она, улыбаясь страшной улыбкой. «Нет! «Не Их настоящая тетка умерла давно, очень давно, в девичестве!» «Что?» — Александр ожидал чего угодно, но только не этого. «Вы не дочь герцога Мэрифорда?» «Видишь, какая твоя мать сообразительная? А ты не ценишь этого. Кем бы ты сейчас был, скажи? Сыном горничной?» «Но нет, ты барон, Алекс». Леди Абигейл взяла графин с виски и налила половину бокала. «Скажи мне спасибо за свое положение в обществе и больше никогда не мешай, ясно?» В дверь снова постучали, и барон рявкнул. «Я занят, не сейчас». «Ваша милость, «Мистер Флойд Барчем сказал, что не уйдет, пока вы не примете его», — раздался голос дворецкого из холла. «Он стоит рядом со мной». «Не смей пускать его сюда!» — леди Абигейл напряженно уставилась на сына. «Ты слышишь, Алекс?» «Флойд Барчем?» Барон сам подошел к дверям и распахнул их. «Прошу вас, входите». Управляющий золотой рощей шагнул в гостиную, а леди Абигейл потемнела от гнева. «Я не желаю видеть этого человека в своем доме! Александр, немедленно выгони его отсюда!» «Прошу прощения, ваша милость, но герцог приказал мне привести вашу матушку. Я следил за ней до самого дома». Мистер Барчем не удостоил леди Абигейл даже взглядом. «Если вы станете препятствовать...» «Мне придется обратиться в полицию, но тогда все будет куда хуже». «Я не собираюсь препятствовать вам», — спокойно ответил барон. «Леди Абигейл будет полезно посмотреть в глаза Эммету». «Нет, нет, никто не посмеет меня трогать!» — закричала женщина, пятясь к дальним дверям. «Александр, я твоя мать! Ты не можешь отдать меня в руки этого человека!» «Если вы не хотите ехать с мистером Барчемом, вы можете поехать со мной», — холодно произнес барон. «Я сам отвезу вас. И не думайте, что сможете убежать через вторые двери, они давно заперты на ключ». «Мразь! Как и твой отец! Ты еще пожалеешь об этом!» — процедила леди Абигейл сквозь зубы. «Я хочу переодеться. Надеюсь, хотя бы это мне позволено сделать?» Она гордо подняла подбородок и прошла мимо мужчин с брезгливым видом, стараясь не задеть их даже краем платья. Через час из ворот особняка выехало несколько экипажей. В одном находились барон Сомерсет с матерью, а во втором — Флойд Барчем со своими людьми. Когда они прибыли в Золотую рощу, морозное утро уже зажигало свечи в окнах большого дома. Еще было совсем темно, В чистом небе до сих пор сияло несколько ярких звездочек, а во мраке застыли, словно привидения, покрытые инием деревья. Ветер носил одинокие снежинки, и они пролетали мимо окошка экипажа, кружась мотыльками у раскачивающегося фонаря. Но леди Абигейл была не до красот медленно застывающей природы, потому что она уже давно застыла сама, и сейчас эта ледяная глыба, разгоняясь, падала прямо в пропасть.